Глава 38. Наша новая база была шикарной. Отдельный особняк, машинный зал с кондиционерами и защитой от электронного прослушивания, два ряда колючей проволоки по периметру, фонари, скрытая сигнализация, вооруженная до зубов охрана с собаками. Одним словом, комфортабельная, с чистыми постелями и услужливым персоналом крепость. Все, которые только можно пожелать удобства для творческой работы. Только нас в этой крепости не было. Нет, вернее, мы были, но не мы, а внешне похожие на нас дублеры, так называемые двойники. Они, как им и было предписано, по четырнадцать часов в день сидели в компьютерном зале и что-то такое там вычисляли, вычисляли запрограммированную ерунду, но очень похожую на правду. Главное, чтобы машины работали. Этот прием предложил шеф. Он понимал, что безопасность, если она села нам на хвост, так просто не отвяжется, ни та выучка, не тот характер, тем более если учесть их прокол на даче. Теперь, реабилитируя сами себя, они будут землю рыть, чтобы отыскать упущенных клиентов, и рано или поздно что-нибудь такое выруют. Скрыться от них, взявших след, вряд ли удастся. А вот отвести поиск в сторону... А почему бы не попробовать? Только этот тупиковый путь должен выглядеть очень аппетитно и очень убедительно. И шеф принялся за дело. Через подставных лиц он нанял этот оснащенный по последнему слову охранной техники особнячок, нашпиговал его десятком суперсовременных компьютеров. Нанял охрану из числа бывших афганцев, спецназовцев, ныне подвязающихся в сфере полукриминального охранного бизнеса, рассеял по ближним окрестностям дополнительная система оповещений и слежения. В общем, такую пыль в глаза напустил, что правды в двух вершках от носа не углядишь. Вылетел ему этот отвлекающий противника от направления главного удара маневр в копеечку. Ну, вообще-то, если не кривить душой, то не ему вылетел, а одному столичному коммерческому банку, по неосторожности выдавшему незнакомому, но очень убедительному клиенту солидный поднималые проценты кредит. Натекающие проценты шефа волновали мало. Впрочем, как и сам кредит, возвращать их он не намеревался. Он намеревался выкинуть документы, удостоверяющие его личность и платежеспособность, на которые так легко купились банковские служащие, выкинуть и исчезнуть, как физическое лицо, отвечающее перед юридическим лицом за взятые на себя долговые обязательства. Ну, не стал клиент. Умер клиент. Очень скоропостижно. И наследников не оставил. Не с требовать причитающиеся с него денежки. Что поделать? Банк должен быть готов к подобным сюрпризам. Потому он и проценты такие драконовские дерёт, чтобы коммерческие риски закрывать. В общем, средства у шефа на операцию прикрытия нашлись. И еще даже остались. Ну, не самые большие по нынешним затратным временам, но такие, что еще три подобных особняка прикупить можно было или десять. Шеф лично раза два в неделю наведывался в свою резиденцию, чтобы за текущими работами последить и заодно в сауне попариться. Откупив за такие деньги такой особняк, можно позволить себе вкусить хоть малую часть из предоставляемых им благ? Можно и даже нужно. Если учесть, что помимо потребления разнообразных бытовых благ, ты изображаешь подсадную утку, на кряканье которой должна слететься еще целая стая подобных ей пернатых. Шеф парился в сауне, вкушал бутерброды с черной крой с расписанного под гжель подноса и с удовлетворением отмечал концентрацию усилий противоборствующей стороны по периметру охраняемого объекта. То какая-то бабушка, спутав дорогу, прибилась к шлагбауму КПП, то вдруг поломались один за другим три охранных датчика, то на бреющем полете пролетел над запретной территорией сошедший с курса спортивный самолет. Не зря были истрачены деньги, изъятые из хранилищ коммерческого банка не впустую. Еще неделю они будут истирать животами и коленками окружающий рельеф в поиске наиболее подходящих для визуального и электронного слежения точек. Еще две недели пытаться подключиться к коммуникационным сетям, их компьютерам. Еще месяц перекупать охрану и обслуживающий персонал с целью получения прямой информации. Итого 30-40 дней как минимум и еще месяц, прежде чем после обработки и анализа всей суммы полученной информации, они догадаются, что их водят за нос. А вот так, чтобы сразу, без этих ползаний носом по грязному грунту и попыток перевербовки обслуживающей челяди, понять, а тем паче принять лежащую на поверхности правду, они не смогут. Слишком велик масштаб подсунутой им куклы – Слишком значительные вложения и грандиозные развернувшиеся охранно-реставрационные работы, чтобы допустить хоть на мгновение, что это обман, чтобы заподозрить, что это не основной, а лишь отвлекающий внимание от основного объект. Объект – прикрытия. А основной располагается совсем в другом месте и выглядит совершенно иначе. Вот здесь вы и будете трудиться сказал шеф. «Здесь?» — ахнул Александр Анатольевич. «Именно здесь вас вот что-то не устраивает? Район, этаж, планировка?» Ну «Все! Мы стояли возле старого, явно очень давно заброшенного за ненадобностью склада, скорее даже сарая. Вид у него был соответствующий, доски растрескались и почернели от времени, краска слезла, шифер с крыши, Повылетал целыми листами. На подходах к дверям стояли непролазные лужи. Вполне милые сооружения. В классическом деревенском стиле. Экологически безвредный материал, дерево. Чистенький, удаленный от городских труб район. Зелень, свежий воздух. Остановка автобуса в двух километрах. Расхваливал предлагаемый товар шеф. Небольшой косметический ремонт, и можно вселяться. Берете? — Нет. — Тогда пройдемте внутрь. Внутри склада стоял такой же старый и замызганный, как и сам склад, строительный вагончик. Шеф открыл дверцу. — Ну, вытирайте ноги, все таки в дом заходите, — предупредил он, шаркая подошвами, а еще более грязный, чем улица, коврик. — Прошу. — и открыл дверь. — В облупленном... Обляпанном краской, мазутом и чуть ли не дерьмом строительном вагончике была воссоздана обстановка скромного европейского офиса. Тихо шуршал кондиционер, свисали с самого современного дизайна светильники, по углам стояли роскошные кожаные кресла, на евростолах длинным рядом располагались новенькие компьютеры, в автоматической кофеварке кипел кофе. Ух! Единственное, что мог сказать при виде всего этого, Александр Анатольевич. А там, — показал шеф на еще одну дверь, — небольшая кухня со всеми необходимыми для домохозяйки приборами с запасом продуктов. За ней спальня. За спальней туалет и душ. Ванна, извините, не поместилась. А как насчет охраны, кроме вот этих гнилых стен? «Тут все в порядке, можете не беспокоиться». Охрана действительно была в порядке, хотя и без высоких из двух рядов колючей проволоки заборов, без охранников-молодцов в пятнистой униформе с топыривающимися левыми подмышками, без прожекторов и гавкающих на всех и вся собак. Но все же с забором, из одного ряда покосившегося от времени штакетника. И с военизированной охраной в виде пяти сменяющих друг друга старушек пенсионного возраста, и с датчиками скрытой сигнализации, и с видеокамерами, и с прочими препятствующими проникновению на охраняемую территорию приспособлениями. Забор для отвода глаз. Бабушки для того же. Но и для охраны тоже. Бабушки, в отличие от пятнистых молодцов, ночами на посту не дремлют. Бессонница у них по причине преклонных лет, и природная бдительность на порядок выше, чем у молодой охраны. А датчики? Ну, а датчики будем считать данью моде, и гарантией того, что электроника не пропустит любопытствующего прохожего, которого не заметят бабушки-сторожа. Вот и вся охрана. Не такая навороченная, как на объекте отвлечения, но гораздо более надежная, потому что не привлекает внимания постороннего глаза. Ну, кого он может заинтересовать покосившийся сарай да дряхлые бабушки в вылиненных халатах со свистком на шее? Ну, что они там такого ценного могут охранять? <смех> веники? Или прогнившие половые доски? Ну, а если не веники и не доски, то здесь бы поставили совсем другую охрану. Посолиднее? Так подсказывает здравая логика. Бесперспективность объекта с точки зрения небескорыстного интереса гарантирует ему гораздо большую защиту, чем полк вооруженных автоматами солдат, потому что дольше всего сохраняется не то, что стерегут, а то, что никому не нужно. А за остальное пусть болит голова у техники. Вот здесь... Открыл на весной шкаф шеф мониторы видеокамер внешнего наблюдения. Всего их одиннадцать. установленные на крыше, по углам, на фонарных столбах, на подходах и возле ворот. Вот здесь датчик индукционной сигнализации, здесь рубильник, подающий напряжение на забор и стены склада, с регулятором от 30 до 1000 вольт, так что местные хулиганы сюда не сунутся. А если сунутся, Мало будет электричества. Вот кнопка прямого вызова милиции. Сигнал подается на пульт местного райотдела. А если они не придут или задержатся? Не задержатся. Эта милиция очень резвая, потому что очень прикормленная. Я им плачу за скорость, как олимпийским спринтерам». Каждая минута опоздания сверх установленного регламента минус 10% оклада, который раз в 10 превышает основной. Так что задержки исключаются. Они скорее на официальный вызов не поедут, чем на ваш. А если милиция не справится, ну, тогда вступит в дело та, что от нечего делать, стучит в домино, пьет водку. Тут же в отдельной сторожке живет бригада шабашников. Она же группа быстрого реагирования. Небольшая такая бригада, из четырех, но стоящих иного взвода, человек. Они сменяются? Нет. Живут здесь безвылазно, ждут работы, которую им все никак не могут определить. И уехать тоже не могут. Старые деньги кончились, а новых еще не заработали. А бабушки о них знают? Знают. И очень жалеют, бедолаг, даже прикармливают с огородов. Вооружение? Достаточное. Вплоть до гранатометов и радиоуправляемых противотанковых ракет. Выучка? Соответствует. Думаю, что в случае развязывания открытых боевых действий смогут продержаться минимум пять минут против квалифицированных нападающих и неограниченно против любителей, ну, милицейских, ОМОНов или наехавших по причине нехватки карманных денег ракетиров. О характере нашей деятельности осведомлены? Нет. Считают, что охраняют узел правительственной связи. Какие пути отхода? Три, кроме основного. Основной – это парадные ворота? Да. Другой – через забор с торцевой стороны сарая. Седьмая и восьмая доски от углового столба. Доски подпилены, достаточно несильного удара ногой изнутри, чтобы они сломались. Точечное отключение электрозащиты на этом участке, на общем щитке, вот этим тумблером. С той стороны забора проходы затруднены искусственно устроенными завалами фундаментными блоками, плитами перекрытий, битыми кирпичами и другим строительным мусором, что дает вам минут пять выигрыша во времени. Пока противник в этих лабиринтах разберется и через них перелезет, вы успеете выйти вот в эту точку. Обращенные к завалу улицы и проулки заминированы. Радиоуправляемые пускатели минных зарядов хранятся вот здесь. Эти... Отмин дымно-шумового эффекта для психологической страстки, эти боевые. Так, ну это понятно. Другие выходы через верх. С крыши вагончика идёт быстросъёмная лестница на чердак. Электрический провод, идущий от ввода на крыше к столбу на соседнем участке, муляж. Ток по нему не пропущен. Провод заменен на тонкий и очень прочный тросик. Рядом с вводом лежит корзина с роликовым зацепом. Наклон тросика положительный, рассчитанный таким образом, чтобы корзина шла самокатом. Возле столба, где вы приземлитесь, сарай. В сарае автомобиль. Ключ зажигания в замке. Ворота можно легко выбить бампером. Выезд через огород по подстеленным доскам сразу на соседнюю улицу. Последний путь эвакуации – туннелем. Начало лаза сразу из вагончика. Где? Совсем рядом. На том самом месте, где ты стоишь. Да не всматривайся и не прыгай, все равно ничего не почувствуешь. Люк усиленный на шифрозамке. «Вписан в окружающий интерьер. Открывается с ручного пульта. Вот с этого. отойди в сторону». Шеф нажал кнопку на небольшом, вроде телевизионного, пульте управления. С характерным щелчком откинулся вверх квадрат пола с размерами сторон 60 на 60 сантиметров. Открылся темный, дыхнувший землей и холодом провал. Еще одно нажатие, и люк встал на место» практически слившись с полом. Как это удалось осуществить, такой инженерный проект? Трудно. Пришлось полдеревни для отвода глаз перекопать, два километра труб в землю зарыть. Теплоцентраль, что ли? Ага, они тоже думают, теплоцентраль. Уже батареи покупают. На будущий год собираются устанавливать. А где выходит тоннель? Тоннель выходит на поверхность в двух местах, в 150 и 300 метрах отсюда. Один на восток, другой на северо-запад. Заглушки открываются сигналом с того же переносного пульта. На выходах в специальных нишах я поставил по мотоциклу на случай быстрого ухода. Можете их использовать, можете оставить. Ну вот, вроде обо всем рассказал. Готов выслушать замечания, предложения, пожелания. Ну, какие могут быть замечания? Классически оборудованное НП с путями отхода и трогательной заботой о быте исполнителей. Как говорится, не прибавить, не убавить. Можно только удивляться, что такая сложно подчиненная охранная схема со всеми ее загородными виллами, собаками, пятнистой охраной, покосившимися заборами, бабушками и скучающими от безделья шабашниками, подземными и воздушными путями эвакуации, строительным вагончиком, машинами и мотоциклами, создана исключительно для обеспечения нормальной рабочей обстановки для двух человек. Меня и программист. Ну, тогда все. Вопросы есть? Есть. А как же охрана? Вдруг спросил совершенно не в попад Александр Анатольевич. Какая охрана? Бабушки, что ли? Нет, те, которые шабашники, которые нас должны защищать. Что они? Они будут исполнять приказ, будут прикрывать ваш отход. А сколько прикрывать? Столько, сколько понадобится. Кому понадобится? Вам понадобится, чтобы уйти отсюда подальше. Значит, они не уйдут с нами? Ну Конечно, нет. Как они могут уйти, если они должны остаться? Отвлечь на себя силы и внимание наступающего противника. Но мы могли бы их дождаться. В узкие двери всей толпой не ломятся. «Застрять можно!» Кажется, шефа уже начала раздражать глупость моего напарника. «Что это значит?» «Это значит, что они погибнут?» «Да», — жестко сказал шеф. «Они погибнут. Наверняка погибнут. Хотя лично для себя могут считать по-другому. У них нет шанса выиграть серьезный бой и уцелеть в том бою. Но именно за это...» За возможность ценой их жизни сохранить ваши головы и заключенную в этих головах информацию им платят деньги. Очень большие деньги. Это их работа. Если хотите, призвание. У Александра Анатольевича заиграли на щеках желваки. Кажется, он подсчитал подобный по-английски за счет чужой смерти уход не вполне джентльменским. Наивный идеалист. А если бы он узнал всю правду, о которой догадываюсь я? Если бы он узнал, что наши охранники рассчитаны лишь на десять минут боя и дальше должны или вырваться из окружения, из которого вырваться немыслимо, или умереть добровольно, чтобы ни в коем случае не попасть в руки противника живыми? Что бы тогда, — сказал и подумала о нас, мой напарник, — посчитал бы жестокими? Наверное, и ошибся бы. Потому что на этот раз шеф проявил удивительную по отношению к охранникам мягкость, граничащую с безответственностью. В реальных боевых условиях, в которых живет и трудится контора, закрытая нами последняя, выводящая из тоннеля на улицу дверь, скорее всего, запустила бы механизм самоликвидации. Автоматически запустила. И спустя минуту или две весь объект, со всей ведущей героическую оборону охраной и всеми оставшимися и тем опасными уликами взлетели бы на воздух. И самое интересное, что охранники, если это работники конторы, об этом знают и это принимают потому что так их учили и воспитывали, и потому что это, с точки зрения сохранения всей конторы, а не отдельных ее составляющих, наиболее рациональный и беспроигрышный путь. Тогда у меня тоже вопрос поднял руку я, не для того, чтобы услышать ответ, я его и так знал, а для того, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. Число людей, вхожих в вагончик. И я услышал ответ. Совсем не тот, который знал. Трое. Почему трое? Лично я насчитал четверых. Нет, трое. Я, вы и программист. А, -а, -а. а Петр Савельевич в это число не входит. Он даже не знает, где вы находитесь. Но почему? Ведь работа выполняется по его заказу. А потому что береженого Бог бережет а всех остальных только случай.